Явление 17. -е. Те же Качкарёв, Подколёсин и Фёкла. Качкарёв подколёсину: "Ты и помни? Только кураж и больше ничего". Оглядывается и раскланивается с некоторым изумлением про себя. "Ху ты какая куча народу. Это что значит уж не женихи ли?" Толкает Фёклу и говорит ей тихо: "С которых сторон понабрала ворон, а?" Фёклов полголосы: Тут тебе ворон нет, всё честные люди. Кичкарёв ей: Гости-то не считанные, кафтаны общипаны. Фёклов: Гляди на лёт на свой полёт, а и похвастаться нечем, шапка в рубль, а щи без круп. Кичкарёв: Не бойсь, твои рыжжевные подырев в кармане, вслух. Да что наделает теперь? Ведь эта дверь верна к ней в спальню. подходит к двери. Фёкла бесстыдник, говорят, тебе ещё одевается. Качкарёв, э, когда? Что ж тут такого? Ведь только посмотрю и больше ничего. Смотрит в замочную скважину. Живакин: А позвольте мне полюбопытствовать тоже. Ишьницу, позвольте взглянуть мне только один разочек. Качкарёв, продолжая смотреть: Да ничего не видно, господа, и распознать нельзя. Что такое белейт женщины или подушка? Все, однако же, обступают дверь и продираются взглянуть. «Тш-ш! Кто ты идет?» Все отскакивают прочь.